Глава девятнадцатая «Прошу тебя, не крутись и не строй такие рожи!» Галина прижала щекой к лицу Мигеля. Вот уже десять минут она тщетно пыталась сделать приличное селфи. «Миги, прекрати! У меня шея затекла!» Он дурашливо насупил брови, в ее вытянутой руке снова щелкнул айфон, она тут же схватила телефон, посмотрела и облегченно выдохнула. «Ну вот, теперь более-менее!» Ты уверена? Да, я же подала на развод. Ну, давай, вешай. Я у себя заценю. И он открыл на своей страничке в соцсети только что сделанные фото. Ты, как обычно, красавица, а я так погулять вышел. Он снисходительно засмеялся и прижал ее к себе. Завтра мы идем в цирк. Ты был когда-нибудь в цирке? Миамор, а это точно нормально? «Ой, ну перестань!» — Галина погладила своего любовника по шее. «Какое удивительное место! Мужская шея! Вроде и обычная! А сколько в ней, оказывается, чувственности!» От ее поглаживания Мигель разомлел. Они сидели в кафе под стеклянным куполом в том самом дорогом и ставшем очень популярном в этом сезоне, где она уже пару раз бывала с Разуваевым. Женщины в нем обитали преимущественно двух типов — скучающие, утомившиеся от ленивого и бестолкового шопинга жены богатых мужей или напористые студентки и псевдостудентки, что решили не терять свою молодость в прямом смысле даром. И те, и другие здесь завтракали. Как успела заметить Галина, вовсе не низкокалорийными салатами Все эти каким-то чудом не толстеющие гадины отправляли в свои блестящие гелевые рты пышные сырники со сметаной, блинчики с икрой, а то и пирожные, да еще и имели наглость млеть от удовольствия. Мигель же, разомлев не только от поглаживаний подруги, но и от избытка стройных холеных тел вокруг, Начал всерьез подумывать о том, не затащить ли Галину в кабинку такого же пафосного, как и само заведение, туалета. Но она, будто прочитав его мысли, уже оставила его в покое, отодвинулась и слегка обиженным тоном продолжила. «Все это очень важно для меня, понимаешь?» «Что именно, Миамор?» «Нормализовать отношения с семьей». «Ты прекрасная мать и отличная дочь. Да, но я чувствую себя так, будто все время у них что-то ворую. Галя, Мигель прижался к ней бедром, разомкнул губы и коснулся ими ее оголенного плеча. Галя, страсть это всегда воровство. Ты же это помнишь? Галина перевела дыхание. Теплая, невыносимо приятная, и уже такая знакомая волна начала растекаться по телу. Я помню, но думаю, настало время тебе с ними познакомиться. «Они имеют право знать, с кем у меня отношения». «Как скажешь». Галина почувствовала, как поубавился его запал после слова «отношения». Тем не менее он встал, крепко взял ее за руку и слегка подтолкнул в спину. «Ну так что насчет цирка?» не сдавалась Галина, уже краснея, уже теряя дыхание и следуя за ним между столиков, густо обсаженных надменными красотками. Но ничего, ничего, сейчас она ему быстренько вернет назад его горячие желания. Да как скажешь. К переезду к ним Мигеля дочь отнеслась сдержанно, и это вполне устраивало Галину. Несмотря на то, что дочка за несколько совместных прогулок по выходным уже успела к нему привыкнуть, Галина прекрасно понимала, что искренней радости в связи с этим новым сосуществованием ожидать от нее сложно. И еще. По прошествии времени Катюша начала сильно скучать по отцу, но она и не запрещала ей видеться с отцом. Это все Родька, придурок, специально вредничал и манипулировал ребенком, чтобы ей покрепче насолить. Он, казалось, сделал все возможное для того, чтобы Галине были крайне неудобны эти встречи, то временно, значит, именно то, на которое у них запланирован поход в театр, а она ведь заранее писала ему об этом в СМСках то вместо обещанного кино повезет Катюшу к своей почти окончательно выжившей из ума матери. Бабуля скучает, бабуле надо помочь. С какой стати ее дочь должна терпеть общество самовлюбленной старухи, которая за все годы ее жизни появлялась, и то через раз, только на днях рождения со своими копеечными подарками? Нога у нее болит. Видимо, именно поэтому она до сих пор утягивала свои распухшие венозные ноги молодежными джинсами. Пила всю дорогу, докурила, как сапожник это Виктория Николаевна. А кродику всегда относилась как к игрушке. «Захочу, буду за сына волноваться и всем остальным настойчивыми звонками жизнь отравлять. А захочу, исчезну. В Крыму еду на месяц и никого не поставлю в известность». После того, как Мигель прожил в доме Галины несколько недель, Бывшему мужу вдруг пришло в голову с ней поговорить. Родик позвонил и назначил встречу в кафе рядом с клубом. Она пришла вовремя, он опоздал на восемь минут. Вошел незаметно, присел напротив. Исходу, взглядом смертельно раненого зверька, попробовал заглянуть ей в глаза. Но ясно, репетировал всю ночь. — Что ты будешь? — Я уже заказала. «Латте? Двойной эспрессо». «Ты никогда не любила эспресса, Теперь люблю». «Господи, она что, спала все эти 16 лет?» Вместо статного, высокомерного интеллектуала, начальника только и мечтающих оказаться с ним в одной койке молоденьких баб, напротив нее сидел обычный, усталый человек в поношенной футболке, которую она своими собственными руками неоднократно наутюживала. Его все еще красивое лицо с глубокими темно-фиолетовыми подглазинами теперь олицетворяло для нее пошло и бессовестно обманутую надежду. — Ну, я не буду слишком отнимать у тебя время, — продолжил Родион, быстро прикинувший, что образ страдальца в общении с ней больше не прокатит, уже обычным, я все-таки мужчина, тоном. Да уж, пожалуйста, через 15 минут мне необходимо быть на работе. В доме, где живет моя дочь, появился какой-то гастарбайтер. Мне бы очень хотелось, чтобы ты как можно скорее устранила эту проблему, которую сама же и создала. Тебя это никаким боком не касается. Документы на развод поданы, через две недели встречаемся в ЗАГСе, отрезала Галина. Галь, Да трахайся ты с кем хочешь, мне правда плевать, но речь идет о моем ребенке. Ранним утром у нее случился фантастически нежный секс с Мигелем, и она до самых краев была полна этой удивительной энергией. Слушай, у меня к тебе рациональное предложение, а давай мы оба приучим себя мыслить так, будто ничего и не было. В смысле? Она почувствовала, как сильно сейчас хочет выпить Родик, долго мусоливший в руках картонное меню с перечнем алкогольных напитков, но он лишь раздраженно бросил подошедшие официантки. Мне тоже двойной эспрессо. В смысле, будем решать проблемы по мере их поступления? В данный момент ни у меня, ни у Катюши никаких проблем нет. Видеться с ней я тебе не запрещаю, если возникнет необходимость в какой-либо твоей, как ее отца, помощи, я, конечно, тебе об этом сразу сообщу. Вот, собственно говоря, и все», — выдохнула Галина. Родион от этих гладких слов заметно растерялся. Тотчас взял гадденыш паузу и, делая вид, что должен срочно ответить на смс забарабанил пальцами в телефоне. В кафе зашла женщина. Галина сидела лицом ко входу и потому была, похоже, первой, кто обратил на нее внимание. Не теряя ни секунды, пока ее не успели заметить сотрудники заведения, женщина двинулась прямиком к их столику. То, что перед ней именно женщина, Галина поняла скорее интуитивно. Это существо было не столько толстым, сколько распухшим. На лице, не выражавшем никаких эмоций, не было ни синяков, ни кровоподтёков, да и одежда не выглядела особо грязной. Но, меж тем, подошедшая была омерзительно. «Уважаемые!» — засипела женщина и ловким заученным движением вытащила из кармана потертой кожанки фотографию ребенка лет пяти, сидевшего на допотопном велосипеде. «На операцию сколько сможете?» «Пошла вон!» Попытался отмахнуться от нее Родик. «Оглохла? Отойди от стола! Эй, официант!» Но бомжиха продолжала стоять, как вкопанная. Она смотрела на Галину. И то защитное кольцо, в котором находилась счастливая любовница, в какие-то считанные секунды было прорвано. В мире, еще минуту назад сотканном из вчерашних бельгийских вафель на бульваре, из выбранного утром цветастого трикотажного платья, из прощального игривого поцелуя в дверях, не было больше ничего, кроме лица незнакомки. Ее лицо являло собой историю всей ее жизни. На нем можно было прочесть абсолютно все. И отца Духарика погибшего под колесами с самого его рождения предназначенной ему грузовой фуры. И мать, до которой так и не дошла комиссии из опейки, и которую еще парочка таких же бедолаг не смогла даже на время беременностей вытащить из другого измерения, где не было ничего, кроме стука стеклотары и грязной лужи от протухших консервов и законченного кое-как восьмого класса, и толпы мужчин в обоссанных штанах с бессмысленными глазами. «И это ведь даже не важно, есть ли у нее на самом деле ребенок, подумалась Галине. «Важно то, что вся твоя жизнь, что бы ты ни строила в своей голове, отпечаталась и на твоем лице». И тут ее пронзила страшная догадка. «Нашла меня. Это жена того хриплого, чей дух отлетел в пьяное небо за заколоченным ларьком». «А может, она еще и поблагодарить меня хочет?» Но к ним уже бежала парочка официантов, а следом высокая, визгливая девушка-администратор. «Пожалуйста, покиньте помещение!» Бомжиха, даже не думая сопротивляться, отвернулась от Галины и, послушно сложив за спиной руки так, будто ее вели под конвоем, развернулась к выходу. Но, отойдя на пару метров, она вдруг обернулась и бросила ей в лицо. «Что же нужно такого сделать, чтобы железный человек рассыпался?» «Давай, давай, шевелись, а то полицию вызовем!» Окончательно осмелили официанты и начали подпихивать женщину в спину с такой торопливой злостью, словно наскоро выдавливали не вовремя вскочивший огромный прыщ. «И что-то я не успела прочитать в ней. Что же это? Что?» Судорожно думала Галина, отставив в сторону недопитый эспресса и машинально кивая бывшему мужу, уже пришедшему в себя, и продолжавшему толдычить «Моя дочь, моя дочь, моя дочь».